Глава четвертая. Признание. Инженер Р. был высок, худощав, носил старую, но опрятную куртку, хорошо подогнанный черный бушлат, сапоги всегда были начищены. В одежде и в палатке была та ненарочитая, спокойная, но уверенная целесообразность, то мужественное щекольство, которое отличает настоящих фронтовиков и настоящих работяг От суетных франтов, охочек до показной мишуры, от распущенных нерях и от рассеянных чудаков, забывающих повариться, умыться, менять воротнички, пришивать пуговицы и стирать портянки. Молчаливый, отстр отстраненный, он редко улыбался, светлые глаза глубоко посаженные, под высоким бледным лбом, глядели не то печально, не то устало. Когда я с ним заговаривал, он отвечал вежливо, приветливо, но коротко, немногословно и спешил отойти. «Работать надо. Простите, срочное дело. Простите, голова очень болит. Устал. Виноват. Должен быстро прочитать эту книгу». На прогулку он выходил с лопатой и с метлой и подолгу, старательно чистил снег или вышагивал сосредоточенно задумчиво по узкой тропинке. Все же мы постепенно узнали, что он инженер-механик, машиностроитель, москвич, но долго работал в Сибири, сидит уже 10 лет, с 1938 года. Осталось еще 5. Осужден по 58 статье пункты 7 и 9, то есть вредительство и диверсия. Обычные профессиональные инженерские пункты на 15 лет. На вопросы об этом он отвечал неохотно и скупо. Простите, неприятно вспоминать. Летом 1948 года я получил первое за много месяцев разрешение на свидание с родными. В тюремной кладовой имели специальные нарядные костюмы для свиданок, цветные рубашки и галстуки. Эта показуха была противна, и я решил оставаться в своей армейской гимнастерке, еще достаточно пристойный на вид. Начальник тюрьмы позволил, но велел обуться поприличнее. Мои сапоги уже доживали многотрудный фронтовой и лагерный век. Однако в кладовой не оказалось никакой обуви моего размера. Я испугался. Из-за этого дежурный мог отменить долгожданное свидание. «Р» молча протянул мне великолепные хромовые романовские сапоги. Они оказались как раз в пору. Конвоюр из плохо скрываемой завистью глядели, как я шагал, поскрипывая, едва ли не по-генеральски. На свидании мама сочла матовый глянец роскошных сапог свидетельством растущего благосостояния отечественных тюрем. К тому же другие арестанты, В тот день мы все сидели вдоль длинного стола в клубе охраны Таганской тюрьмы. Были в навехоньких костюмах, сияли пестрыми галстуками. Мама и Надя передали целый мешок разных харчей. И Солженицын тогда получил вкусную передачу. Мы устроили пир за библиотечными стеллажами. Я притащил упиравшегося эрк. Он вежливо сел какую-то малость и поспешил уйти, сославшись на срочную работу. Два дня спустя дежурила смена наиболее покладистых вертухаев. К вечеру они так увлеклись личными заготовками стройматериалов, что, не стесняясь заключенных, подогнали левый грузовик вплотную к забору и даже подозвали некоторых зэков таскать ворованные бревна, доски, мешки, и ведра с алебастром и краской, пакеты провода и тому подобное. При этом они все же соблюдали режим, машину, не, имею, не имевшую пропуска, не вводили во двор шарашки, а подсобников заключенных не пускали дальше запретной зоны, полутораметровые полосы вдруг вдоль забора. Оттуда они уже сами, кряхтя и потерясь, перекидывали свои трофеи, стараясь не повредить колючую проволоку, натянутую по гребню каменной ограды. Зато мы все могли гулять хоть за полночь, а в лабораториях и библиотеке чувствовали себя и вовсе беззаботно. В тот вечер я оказался один на нашей тропе. Гулял, стараясь не видеть колючие проволоки и вышек на углах ограды, а только снег, кусты, деревья и звезды. Подошел Эр. Мы шагали рядом. Я пытался что-то рассказывать. Внезапно он заговорил, глядя в сторону, глуховато и словно сдавлено. «Вот что я хочу объяснить вам и вашим друзьям. Надеюсь, что поймете меня правильно. Вы трое – порядочные люди и достаточно опытные зеки. Так вот, не нужно приближаться ко мне. Никому». Как можно меньше, лучше всего не разговаривать, не общаться. Вы трое мне симпатичны. Я разбираюсь в людях. Но я должен вас избегать и прошу содействовать. Прошу сторониться меня. Он говорил внятно, спокойно. Мы ходили рядом, плечо с плечом. Он смотрел под ноги или в сторону, изредка взглядывая в упор. «Не приближайтесь. Прошу настоятельно». «Дело в том, что я на крючке. Понимаете? На крючке у кума, у опера. Обязался. Не перебивайте. Я не хочу оправдываться. Только объяснить. Жалости не нуждаюсь, но объяснить должен. В 38-м я попал на Колыму, на золотую каторгу. Там расстреливали. Сотни, тысячи без суда. Решала местная тройка. Иногда только приказ опера». Каждую ночь вызывали по спискам. Уводили в сопки, ночь за ночью. Кто оставались, долго не засыпали. Никто не знал, сколько еще жить. Так недели две, потом кончилось. Говорили, что и тройку, и начальника самих расстреляли. У нас некоторые сошли с ума. Другие опустели, Понимаете? Опустили. И душа, и мозги пустые. Ни надежды, ни веры, ничего. Есть пайка, работа, обед, печка, сон, опять пайка. И все, ничего больше, даже тоски нет. И вспоминать не хотели. Ни о семьях, ни о волях. Жизнь от пайки до пайки. Были такие, кто озверел, как блатники. Знаете ведь, подохни ты сегодня, а я завтра. Могли убить за кусок хлеба, за щепотку табака. Мало кто, очень мало, остался просто человеком. А потом война и опять расстрелы. Прямо на вахте расстреливали отказчиков, чаще всего просто больных. Врач справки не дал. У него лимит превысит самого пристрелят. Я видел несколько раз доходяга, еле плетется, сердечник, или почечная колика, или ревматизм. А его тут же перед вахтой на глазах у всех из Нагана стрелял начальник конвоя или конвоиру приказывал. Расстреливали из-за невыполнения нормы, за саботаж и по новым лагерным делам. Пораженческая агитация, восхваление врага, стукачи старались. На меня думали будто сказал, что у немцев хорошие самолеты. И стали мотать дело, что в ластерских большой износ инструментов, вредительство. Я был старшим механиком. Посадили в кондей. Опер ввел в следствие. Верная вышка. Он и стал покупать. Выбор простой. Смерть или подписывай, обязуюсь помогать. Обязался. Что было потом, не хочу вспоминать. Не могу. Старался не губить людей. Хороших людей пытался выручать. Повезло, перевели на другой лакпункт, тоже на производство. Тамошний кум не сразу хватился. И не такой прилипчивый был. Потом я долго болел. Дистрофия, нервное истощение. Опять перевели. Опять кум нашел. Давай сигнализируй, а то мышей не ловишь. Но к концу войны легче стало. Не так дергали. Не так грозили А я все больше нажимал на производство Вкалывал до упаду Изобретал, рационализировал Я вообще люблю работать А чтоб от них отпихнуться Старался вдвое, втрое Стал погонялый, собачником Работяги меня боялись и ненавидели А я нарочно Так и хотел Пусть больше ненавидят Могу сказать, мне ж никто не доверяет Я за производство болею, никому спуску не даю. Здесь меня еще никто не вызывал, но ведь могут в любой день. Работа у меня прекрасная. Один на один с Кульманом придумывай, считай, считай, черти. И могу только о деле разговаривать, так что все слышат. Но вы и ваши друзья заняты совсем другой работой. Значит, у нас не может быть ничего общего. Вот и все». Нет, пожалуйста, ничего говорить не надо. Прошу вас убедительно, не надо. Сами понимаете, насколько доверяю, если рассказал. Передайте это вашим друзьям, только им и только один раз. Очень прошу, больше никогда об этом не вспоминать. Не обещайте. И так верю. Вот и все. Спокойной ночи. Рукопожатия у нас не были в ходу. Он повернулся, ушел неторопливо, широким, ровным шагом. На утренней прогулке я рассказал обо всем друзьям. Солженицын несколько раз деловито переспрашивал. «Ну что ж, все ясно, примем к сведению. Его просьбу выполним, скрипаться не будем». Панин выслушал молча, насупренно, потом сказал. «Это, господа, вовсе не просто, а весьма сложно». Необходимо подумать в одиночестве. На вечерней прогулке он шагал между нами, заложив руки за спину, набысившись, упирая раздвоенную темнорусую бородку в открытую грудь, покрасневшую от мороза, лишь изредка взблескивая темными иконными глазами и говорил, тщательно подбирая слова. «Я всегда полагал, что стукач на сетка — это существо наимерзнейшее, Настолько гнусный, что порядочные люди, если не могут раздавить его, то должны обходить, как смрадные, ядовитые, пресмыкающиеся. Но в этом случае нечто не совсем обычное, или вовсе необычное. Признание для него весьма опасно. Корости же никакой. Значит, есть даже некоторое благородство. Да-да, господа, я решаюсь употребить это слово Я полагаю, в этом случае мы должны судить не только как зэки. Я, прежде всего, христианин, ну и вы тоже по-своему христиане, так сказать, стихийные христиане. Хотя ты, Саня, уверяешь, будто ты только рассудочный вычислитель и во всем сомневаешься. А ты, Лев, упорствуешь, как истовый большевик-безбожник. Но вы оба, тем не менее, по вашей сущности, по душевной природе простите мое косноязычие, по своим нравам, по своему отношению к жизни, суть стихийные христиане, и поэтому, мои друзья, и значит, мы обязаны точно исполнить просьбу этого несчастного. Вот именно, несчастного. К нему больше не приближаться, между собой, тем более ни с кем другим об этом не говорить. Но относиться к нему без ненависти и презрения, и насколько возможно помогать. То есть помогать, чтобы не впадал в искушение. На том мы и порешили.